Глава 52. Саша. После того, как ужин подходит к концу и Макс с Кириллом выходят во двор, очевидно, чтобы помериться тачками, я улучшаю момент и оттаскиваю деда в сторону. Он задолжал мне объяснений. «Дедуля», — начинаю ласково, «а ты что это такое за столом устроил? Что за привычка у тебя...» в мои дела вмешиваться». «Дела?» — презрительно фыркает дед. «Кто бы мог подумать, что в нашем семействе когда-нибудь такая деловая персона объявится? Как только время в своем плотном графике нашла, чтобы нас вниманием своим почтить». «Не придирайся к словам, дедуленька». «И что за намеки на безделье? Я вообще-то на каникулах». «Да я-то знаю, что ты на каникулах, а вот мамонт твой, судя по тому, как бивни на стол уронил, нихера не знал». В голосе деда мне чудится обвинение, что машинально заставляет меня занять оборонительную позу, то есть скрестить на груди руки. «Так ты захотел стать ньюсмейкером?» Я сама собиралась ему сказать, между прочим. «И когда же интересно?» — щурится дед. Когда чемодан спустить с этажа нужно было бы и в аэропорт твой королевский зад подкинуть. Дед, ты за кого вообще? Что за наезды? Я за то, чтобы доллар пятьдесят копеек стоил, Саня. Нечего мне тут пар из ноздрей пускать. Пальцы сосешь, как взрослая, а прописной истины не знаешь. Мы ответственны за тех, кого приручили». Мамонт твой в баню с нами поперся и пироги с каменным лицом трескал, хотя предыдущий из глотки торчал. Для чего это все, знаешь? Мне не нравится, в какое русло течет разговор, поэтому я хмурюсь. Я его особо и не заставляла. Правильно, не заставляла. Ты у нас, леса хитрожопая, по-другому действуешь. Хвостом машешь, об ноги трешься, где надо зубы покажешь, где удобно глаза жалобные состроишь. И пошел за тобой мамонт в леса, как привязанный. Ему же не вдомек, что леса скоро съебется, белок и орешки трескать, и оставит его, идиота Мохнатого, одного стоять. Вот так они и сдохли много веков назад, из-за доверчивости. Дед, Мне, Кирилл, очень нравится, и сейчас ты ко мне несправедлив. Я, по твоему мнению, исчадья ада? Баба ты, Саня, причем легкомысленная. Легко жилось за папашиной пазухой. Думаешь, не знаю я, как ты им вертишь. И Максимом вертишь, и мной пытаешься. Этот Кирилл твой явно рыпался до последнего, да и то не сдюжил. Нельзя так с людьми, Саша. Дед смотрит поверх моего плеча и меняет тон на менее обличительный. Ладно, топай. Мамонт твой погрустневший тебя заждался. Попрощавшись с дедом, я иду к машине, возле которой стоит Кирилл. И ничего он не погрустнел. Хмурые брови — это его перманентное состояние. И я правда собиралась все ему рассказать на днях. Просто не знала, как, да и сама запуталась. Обрывать наши отношения я не хочу, но и как совместить их с жизнью в Нью-Йорке, пока не придумала. Для себя я решила, что прилечу домой и там на месте все придумаю. Прости, что так долго. Я обнимаю Кирилла за талию и заглядываю ему в глаза. Может быть, тут дед немного прав. сейчас я намеренно пытаюсь быть умилительной, чтобы он не злился. Нормально все. Негромко произносит он. Садись в машину. Мои многочисленные попытки поговорить на отвлеченные темы и даже откровенный намек на минет не приносят никаких результатов. Кирилл отвечает односложно и ни разу не отрывает взгляд от дороги. То есть легко съехать, явно не выйдет. Тогда нет смысла откладывать разговор. Я с трехлетнего возраста каждый год приезжаю к деду на каникулы, и у меня всегда куплен билет в обратную сторону. Смотрю на Кирилла. Я собиралась тебе сказать. Он никак не реагирует на мои слова, лишь перемещает пальцы на руле. Заводить отношения никогда не входило в мои планы. И это впервые, когда такое случилось. Я немного растерялась. В Нью-Йорке у меня вся жизнь. Съемки в агентстве, друзья, квартира, машина, родители, братишки и любимая сестра. Ее Маша зовут, и она мне каждый день пишет, как скучает. Все равно молчит. Упертый мамонт. Я не говорю, что на этом у нас все с тобой должно закончиться. Мне просто нужно время, чтобы разобраться, как быть в спокойной обстановке. Тебя я не могу просить переехать, у тебя бизнес, дело твоего брата и все такое. Макс, конечно, переехал ради Ники, но его здесь ждало кресло в папином филиале, а еще он первопроходец. Для папы станет ударом, если любимая дочь вслед за старшим сыном ему объявит, что в Москве жить остается». Когда я произношу все это вслух, мне самой становится так грустно, что начинает чесаться в носу. Хочется попросить Кирилла остановиться, ткнуться в его вкусно пахнущую подмышку и всплакнуть. Как я буду без моего Люци? Почему он не мог встретиться мне дома, ну или, по крайней мере, в Лос-Анджелесе? «У тебя теперь есть свое место на подземной парковке», объявляю я, когда автомобиль Кирилла въезжает ко мне во двор. Так что голубиный помет на крыше тебе больше не страшен. Новость овации не срывает, что тоже обидно. Я, между прочим, двое суток потратила, чтобы это место выбить, и предвкушала радость Кирилла. Он останавливается возле моего подъезда, но машину не глушит. «Так что, ты не хочешь посмотреть свое новое место?» смотрю на него с недоумением нет он тоже на меня смотрит но как-то по-другому закрыто и отстранённо я еду домой я думала что ты хотел у меня остаться собиралась поблагодарить тебя за то что поехал со мной к деду не сегодня я разглядываю его лицо словно высеченное из камня и не знаю, что мне делать. Хочется затопать ногами, плакать, угрожать, в общем, совершить все, что угодно, чтобы Кирилл остался у меня. Я привыкла засыпать с ним, а сейчас от всех этих мыслей о расставании мне вдвойне грустно, и он мне просто необходим рядом. «Ты уверен?» «Уверен, Саша», — тяжело вздыхает он. «Спокойной ночи».